видел тот взгляд, тот самый, какой поймал на себе в день ее отъезда из замка пять лет назад. Не удивляйся так, выдохнул я, посмотрев на остывшие блюда. И давай наконец поедим. Глава а? 43. Разговор был очень длинным и тяжелым. а затем мы просто решили пройтись по городу. Экскурсия была очень утомительной, особенно когда маркиза стала донимать жителей вопросами. Видели ли они, как все это строилось? Фантомный отряд строителей, хмыкала она каждый рассказ. Что за бред? Суть в том, что у нас есть много отдельных министерств, и в каждое можно так или иначе попасть на работу. Люди идут в Министерство образования, в Министерство порядка, но не в Министерство строительства. Туда просто нельзя попасть на работу пока что. По городу с первых дней забавные мифы ходят о жутких магах в плащах, которые приходят и строят город за пару минут, а затем исчезают как дым. Одно из чудес в официальном списке чудес герцогства. Гостиница с воробушками, кстати, тоже в списке. Всем богачам рекомендовано ее посетить. Маркиза так утомилась, что быстро легла спать. А вот Ария... Ты уверена? Я, как джентльмен, открыл перед ней дверь в Монако. Тот замок и мой дом. Ты забыл? улыбнулась она. Я хочу побывать там. Она захотела съездить со мной в старый замок. Я думал, что он будет пугать тебя, честно сказал я. Так и есть, кивнула она. Очень пугает. Тогда почему? девушка протяжно вздохнула. Как ты борешься со страхами, брат? спросила она после паузы. Если меня кто-то пугает, я просто попрошу Альфреда отрезать ему башку, ответил я, вообще не думая. Она посмеялась, но вообще не весело. Ария медленно опустила голову на бок и прикрыла глаза. «Ха-х!» <сёк> Она тоже устала, видимо, или просто не хотела продолжать говорить. Мы молча доехали до замка, не перекинувшись ни словом, но неловко не было. Было так необычно. Быть братом действительно нелегко. Насколько город на воде был прекрасен, настолько же замок лорда казался невзрачным, отсталым и чужим. Город вокруг него опустел, превратившись в долину призраков. Большинство строений давно снесли. Внутри замка еще множество слуг осталось. кое где все же провели свет, чтобы не коптить воздух факелами. Но в сравнении с тем, что Ария видела ранее, это место вообще не изменилось. Оно было таким же ужасным и чужим, даже пугающим. Ожидаемо, и слуг она не узнала ни одного лица. Поднялась по каменной лестнице, посмотрела на стены. Такие холодные, знакомые и чужие. Как можно было жить здесь? думала она, осматривая ее дом, который ничего, кроме ужаса и холода, не навивал. Девушка даже поежилась слегка и захотела накинуть на плечи меховой плащ настолько, как ей казалось. Это место было холодным и враждебным. Длинный коридор был для нее неприступен. Она поднялась на этаж, где были покои отца, и замерла перед проходом в его кабинет. Ария знала, там никого нет, знала, что там сейчас пусто, но не могла ступить, не могла приблизиться к тем дверям. Не могла заставить себя зайти в кабинет и посмотреть, что же там. Стиснула кулаки, до да крови губу закусила подняла ногу, но так и не смогла опустить. Тень чудовища так сильно над ней нависала, что в сердце все еще бушевал страх. Еще сильнее закутавшись в плащ, она опустила голову, чувствуя себя жалкой. Обернулась и просто ушла оттуда, практически начиная рыдать. Убегала от коридора, отожжевшего в темноте страха, и услышала впереди чей-то шаг. Только бы это не брат был, взмолилась она. Ария не хотела, чтобы кто-то увидел ее такой, а тем более он. Но, к счастью, это была служанка. "Здравствуйте, госпожа", поздоровалась девушка, опустив голову. Кажется, она шла сюда именно чтобы встретиться с Арией. "Я помню тебя", сказала Ария, смахнув с лица остатки испуга. "Анна, верно?" Это была служанка Рохона, та, что была с ним с самых первых минут. Рохану было шесть, когда отец принес его в герцогство, и Анна появилась тут вместе с ним. "Господин, попросил меня помочь вам, вы ведь прибыли без служанки", улыбнулась Анна. "Позвольте мне сопровождать вас". "Завидую тебе", негромко сказала Ария. Эта девушка была немногим старше нее, года на три, на четыре максимум. Раз ее так и не сменили, то она была одной из самых доверенных людей герцога. Они вместе жили под одной крышей, но Анна стала для Рохана очень близка, а Ария нет. И это была только ее вина, так она думала. Сегодня как-то особенно холодно, поежилась Анна. Так это не я одна чувствую, усмехнулась про себя Ария, но ничего не сказала. Позволила служанке проводить ее в ту комнату, которая была для девочки настоящей тюрьмой. Тут было убрано, Чисто. За комнатой точно ухаживали, даже если тут никто все это время не жил. Но все еще было ужасно некомфортно. Его починили, да? сказала Ария, осмотрев толстую дверь. Коснулась замка, который удерживал ее тут половину жизни и который не смог защитить ее, когда это было необходимо. Вам принести что-нибудь? спросила Анна. Нет, отмахнулась та. Прогнала служанку и долго стояла вот так, не в силах с места сдвинуться. Залезла на кровать, но не легла под одеяло, села по центру накрывшись им, как пришлось, закутавшись в него с головой. Не могу уснуть, прошептала она. И почему так холодно? Почему так холодно? Едва вернувшись в комнату, я несколько раз чихнул. Дубак был такой, как будто январь на дворе. Господин, ветер за окном поднимается, обратилась ко мне Елена, тоже носом хрюпая. Бедняга вообще холод плохо переносит, поэтому очень жалко выглядела. Давай-ка мы этот замок протопим как следует, распорядился я. Иначе к утру все подохнем. Что за дела? Смотрите! Люди в городе тоже ощутили сильный холодный ветер, даже раньше, чем Рохан в замке, так как он был южнее. Северный гор спустился такой сильный порыв, что люди на улицах стали терять опору под ногами. Снег идет!» – крикнул кто-то, схвативший за слетающий с плеч вязаный шарфик. Ах, как и предсказывала Ария, она не смогла уснуть. Однако чем дольше она находилась в комнате, тем сильнее осознавала, что что-то не так. А затем резкий порыв ветра буквально ворвался в ее комнату через окно с петель деревянные ставни, и вокруг все мгновенно стало заметать снегом. Госпожа Ария, Анна влетела в комнату, когда услышала грохот. Вы в порядке? Что случилось? Шокированно спросила девушка, понимая, что ее комната превращается в снежную обитель. Я не знаю, ответила напуганная служанка. Нам нужно найти его превосходительство. Твою мать! Я силой закрыл окно, потому что порыв ветра его практически с петлями вырвал. Все слуги в поместье проснулись и встали на уши. Что происходит? Проклятие 44. -е. Все слуги в замке собрались в одном месте. Холод был такой, что стены местами начали покрываться инеем. На севере герцогства, выше города на воде, высился к небу огромный горный хребет. Обычно именно он защищал наши земли от любого ветра с той стороны, но не сегодня, как оказалось. Именно там родился ужасный посели ураган и, преодолев гору, опустился на город совершенно внезапно. Вместе с ледяным воздухом с гор он подхватил огромные снежные шапки, обрушивая вниз тонны снега и льда. Систему прогнозирования ураганов я строить не умею вздыхал я, слушая, как ветер за окнами рвет на куски остатки старого города. Как хорошо, что мы всех людей оттуда переселить успели. Брат, Ария была первая, кто сюда пришел. Для меня ураган это просто ветер, а вот для нее это все как конец света выглядит. Все в порядке. Все, что я мог это поддерживать хороший настрой. Замок точно от таких порывов не сложится. Удар стихии пришелся на ночь, когда большинство граждан спали в домах. Пострадавших должно быть не так много, но летающие по небу глыбы льда и метровый слой снега точно доставят хлопот. "Слушай", внезапно сказал я, обращаясь к дворецкому. "Ветер же северный идет». Похоже, что так. Кажется, Новый город первым попал под удар, а потом уже нас задело". Снег и направление ветра указывали на то, что ураган в самом деле двигается с севера в южную сторону. А у нас на юге еще горы есть. Восточнее будет равнина Поша, а также высокие горы, которые тянутся влево, на запад, до самого моря. Если ураган доползет туда, вновь над горами пройдет, то спустится вниз прямо на землю графа Тадора. Вряд ли стихия силы утратит, ветер еще больше снега и льда наберет. Там три деревни построены прямо под горами, сказал была я, стиснув зубы. К утру на снегом по голову заметет. Даже мне будет сложно из замка выползти, а простой граф никогда в жизни не сможет оказать деревенским необходимую помощь, даже если захочет этого. Они все погибнут, выдохнул я, осознавая ситуацию. "Брат!" дернула меня Ария за рукав. "Ты не сможешь помочь!" Мы сами в беде находимся. Это правда. Мы тоже не в лучших условиях. Да и в городе сейчас наверняка сущий бардак. Все люди в замке украдкой бросали взгляд на меня. Я ведь их лорд, я Герцог. <свык> Протяжный вздох сам собой вышел. Медленно набрав воздух в грудь, я тут же этот воздух выпустил. В такие моменты людям и нужен лидер. Именно в такие дни людям И нужен, лорд. Разве не я говорил, что хочу, чтобы эти люди знали, герцог не подведет их. Эй, сестренка!» сказал я. Ты спросила меня, как я справляюсь со страхами? Я посмотрел на напуганную до чёртиков девушку. «Пойдем покажу. Кивнув головой, я взял замерзшую девушку за руку и повел за собой в комнату, где всю свою жизнь от мира прятался. Там на завале нам снегом столе все еще стоял монопульт. Подойдя к нему, я стряхнул с него наледь и положил палец на серебристый сканер. «Кот красный", сказал я. "Тревога первой степени". В тот же момент экран пульта окрасился в красный цвет. Везде, во всем городе, вся сеть иманны, которую я проектировал, стала источать подобный оттенок. "Внимание, люди мои", громко сказал я. И этот голос разнесся по всему герцогству, из каждого пульта, из каждого документа, который был достаточно близко к сети, чтобы поймать сигнал. Говорит ваш лорд герцог Крохан. Если вы слышите меня, знайте, прокричал я. Вы не одни. Я здесь. Мы все здесь. И я вас слышу. Где-то там за сотню километров к северу, Город утопал под снегом, и множество людей жались друг к другу, опасаясь стихии. Они думали, что так и останутся дома погребенные заживо. Страх за себя, за детей медленно поглощал взрослых. А затем каждый из них услышал ясный, чистый, полный уверенности в себе голос Рохана. Удар стихии скоро закончится, говорил я. Ветер с гор принес на наши головы много бед. Не паникуйте. Не покидайте жилище. Включите обогрев пола и просто ждите. С восходом солнца город снова начнет свою жизнь. В городском управлении уже была заготовлена техника для уборки снега. Готовиться к зиме мы начали еще летом. Я много нюансов учел. Люди мои, если вы оказались в беде, если ваша жизнь в опасности, то прошу вас Включите и выключите отопление несколько раз. Городское управление может видеть, где и в каком доме есть тепло, а где нет. Подобный сигнал будет воспринят нами как зов о помощи. Мы придем к вам сразу же, как будет возможность. Нужно дать людям понять, что их не бросили. Как только все закончится, мы вернем себе нормальную жизнь. А до тех пор будьте сильными. Продолжайте жить. Ваша жизнь это самое важное. Все остальное мы сможем восстановить. Мы со всем справимся. Закончив вещание, я повернулся к сестре, которая все еще была здесь. "Как я справляюсь со страхом?" сказал я. "Я его не испытываю, потому что не могу себе такого позволить. Я лорд, в руки которого верили свою жизнь десятки тысяч людей". Когда им страшно, они смотрят на меня, ведь я тот, кто должен защищать их. Когда им больно, я могу исцелить их. Когда они потеряны, они все словно дети ищут глазами именно мою спину, потому что я тот, кто может провести их. Если я хоть на мгновение покажу слабость, то людям вокруг больше не во что будет верить. Знаешь, почему я все еще живу в этом замке? спросил я. Она ведь уже спрашивала меня, но тогда я не дал нормальный ответ. Я покажу тебе. Дернув пальцем по манипульту, я вновь озвучил приказ. Все резервы в тайном убежище приготовиться к выходу. Снарядить все экспериментальные вездеходы. Батареи должны быть заряжены. 10 минут на сборы. Подготовить накидки, плащи, любые вещи, которые смогут укрыть от ветра. Мы едем спасать наших людей. Моя комната была очень ветхой, очень старой. Тут никогда ничего не менялось, и никто не смог бы догадаться, ни Ария, ни Герцог Теодор, что именно тут шесть лет назад я начал строить свое убежище. Деревянный шкаф у стены медленно отъехал в сторону, открывая проход в шахту лифта. Взяв с собой шокированную девушку, я нажал на кнопку в стене и лифт тронулся с места, опускаясь под землю. Что здесь? спросила она, заплетаясь в словах, то ли из-за холода, то ли из-за череды случившихся с ней событий. Мой настоящий дом, улыбнулся я. Все исследования я проводил здесь. Все люди, которых обижал Герцог, прятались от него именно здесь. Все, что должно было быть скрыто, скрывалась именно здесь. Опустившись под землю, мы оказались в ярко освещенной железной комнате. По правую сторону был ряд столов, заваленных исписанной белой бумагой. На стене была карта изведанной мной земли, а слева стоял ряд разработанной мной силовой брони. Самая новая из них модель Рохерим в черном окрасе золотым венком на оголовье шлема. Подойдя к ней, я положил руку на спину доспеха, и большой ранец, его батарея, поднялась вверх. Открылась как крышка, открывая внутренности брони и приглашая пилота. Попробуешь? улыбнулся я и кивнул в сторону еще одного доспеха. Думаю, тебе такой размер подойдёт. 45-я. Ария просто не верила в то, что сейчас происходит.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 Но ей не хотелось вырваться, даже страх куда-то ушел. испарился. Ужасная уверенность, которая шла от Рохана, быстро передавалась и ей. Спустившись в убежище, она снова впала в оцепенение от того, как именно ее брат жил здесь и как водил за нос абсолютно всех, кто был рядом с ним. Построить такое под замком отца, и чтобы никто не заметил, Ее брат, пока она размышляла, надел на себя доспех, похожий на тот, что Ария видела на границе герцогства. Их он тоже создавал здесь. Попробуешь? услышала она твердый голос. Ей тоже можно? Она видела, как Рохан залез в силовой доспех. Он сбросил с себя и рубашку, и даже штаны. В одном нижнем белье был, а она прямо сейчас была в зимнем платье. Но все же Ария стиснула зубы и твердо на этот вопрос кивнула. Хотела, хотела попробовать, хотела уцепиться за эту новую, неизвестную силу, за это манящее чувство. Ей сейчас, кажется, впервые по-настоящему не было страшно. Все было плохо снаружи, для них пока что ничего не изменилось, но страха не было. Это было такое сладкое, долгожданное чувство азарт, эйфория. Она не хотела терять его, а потому просто сорвала с себя теплое платье, отбросила сапоги, оставшись в поддерживающем грудь корсети и женских кальсонах. Никто и никогда из мужчин не видел ее в таком неглиже, но ей было все равно. Защитный ранец предназначенного ей доспеха поднялся, и она вставила ногу в ногу огромной брони, врезла туда, продевая руки и ноги в пазы. Выпрямила спину, увидев перед собой мир в жёлтом цвете. Её хрупкое женское тельце было внутри брони для мужчин, словно в бочке. Однако, стоило задней двери опуститься, как внутренности доспеха словно бы вспенились. Искусственные мышцы набухли и плотно прижались к телу девушки, так что первые мгновение ей казалось, будто её раздавит. Доспех захватил её так, что она вздохнуть не могла, а потом всё прекратилось. Она словно слилась с ним, став одним целым. Сделала вздох полной грудью, давления на нее больше не было. Внешняя обшивка брони ощущаться стала как слой собственной кожи. "Слышишь меня?" раздался рядом с сухом знакомый голос. "Да," сказала Ария, повернула голову, и огромный тяжелый доспех сдвинулся согласно ее желанию. "Если слышишь меня, подними правую руку." Снова раздался голос. Ария подняла ладонь и помахала брату, как будто они давно не виделись. Когда будем в пути, я расскажу, как этой броней пользоваться, сказал Рохан. Ария поняла, что хоть она и ответила, брат не услышал ее. Только сейчас она обратила внимание: перед глазами не только желтый мир был. Слева были какие-то индикаторы. Несколько человечков были изображены схематически. И только два из них горели достаточно ярко, остальные были тусклыми. Справа вверху вообще что-то вроде карты имелось. «Пойдем!» — снова услышала она ровные полные уверенности слова, которых очень хотелось слушаться. Без тени сомнений она сделала шаг, и ее доспех вторил ей тем же действием. За спиной у нее была шахта лифта, а впереди широкая раздвижная дверь. Рохан только приблизился к ней, как индикатор у потолка вспыхнул зелёным. Стальные створки разъехались, пропуская лорда вперёд. Сумасшествие. Только и могла восхищаться Ария. Даже если Рохан её не слышал, она не могла не озвучить свои впечатления вслух. За дверью был не тоннель и даже не комната, огромный просторный подземный полигон. Высота потолков в этом зале была метров тридцать, а вместо лампочки тут служил колоссальный куб, созданный из магического камня. Это центр всех магических цепей в герцогстве, пояснил Рохан, когда заметил, что его сестра просто в землю вросла. Все подземные провода, все так или иначе, сходятся в одной точке, именно здесь. Рохан превратил весь город в единое целое, создав из всего герцогства один огромный магический камень. Именно тут он мог забирать ману из города, преобразовывая ее в МП. А под ним, под этим кубом, прямо сейчас строились группы по пять человек, члены его армии. Долгое время они жили здесь, тренировались здесь, пока у них не было своего гарнизона в герцогстве. Доспехи свои они заряжали здесь. Согласно распоряжению Рохона, все жители из убежища готовились к выступлению. Команда тревоги прозвучала тут громче, чем где-либо еще. И техника у них была соответствующая. Если простой монокар мог нести до пяти человек, то эти стальные повозки могли нести до пяти солдат, а это чудовищная разница. Железный кузов больше на бункер какой-нибудь походил. Попасть внутрь можно было только через дверь в задней части военной машины. Вместо колес у нее был гусеничный привод, сумасшедшей мощности монодвигатель и огромная батарея под ногами людей, занимающая почти половину веса от всей машины. Но даже так, это все еще была очень плохая техника, потому что потребление маны было ужасным. Даже такой батареи хватало часов на пятнадцать работы, и это в лучшем случае. Права на ошибку у нас не будет, сказал Рохан, обращаясь к армии. Если мы опоздаем, то все погибнут. Я не могу бросить их. С самого начала он не хотел тех людей оставлять. Ария говорила, что он не может помочь, но это не так. Он мог помочь им. Он мог спасти даже тех, кто жил рядом с его герцогством, преодолеть огромное расстояние, которое невозможно было пройти никому, и вытащить из-под снежных завалов людей. Никто не мог этого, кроме него. Нужна была только воля правителя, чтобы спасти каждого. По машинам, скомандовал Рохан. Давайте действительно сделаем все, Глава что сможем. 46. Эй, смотрите! Ближе к рассвету снежная буря медленно утихать начала. Робкие лучики света начали разгонять тьму, а на город опустилось стойкое чувство, что беда миновала. Неизвестно откуда взявшееся бедствие быстро пришло и так же быстро ушло, оставив за собой только кучу снега, поломанные заборы да перевернутые телеги. Мало кто смог этой ночью сомкнуть глаза. Все люди со страхом выглядывали из окон. А ближе к утру увидели новые вещи, точно созданные герцогом. Маленькие машины, очень похожие на полицейские трициклы, только вместо задних колес у них была странная лента, толкающая машину по снегу, а впереди вместо колес лыжи. "У вас все в порядке?" крикнул человек на новой машине, когда увидел, как на него из окон смотрят. Да, крикнул мужчина из окон частного домика. Приехавший работник из управления кивнул и тут же поехал дальше осматривать город. И правда, буря прошла. Раздался в доме вздох облегчения. Никто серьезно не пострадал, а люди герцога уже проводили осмотр и начинали приводить все в порядок. Давайте спать, зевнул говоривший мужчина. Вечером все вместе снежок во дворе приберем!» Для города на воде ужасная ночь практически не принесла бед. Чего не скажешь о тех деревнях, которые были южнее. Хлипкие домики в деревнях не продувались обычным ветром, но точно не способны были удержать столь страшный порыв. Люди, животные мирно спали в домах, когда ужасное бедствие накрыло их и начало рвать соломенные и земляные крыши. Осколки льда, снега, обрушились на гренобитные или деревянные стены, вмиг похоронив под завалами несчастных крестьян, которые даже не успели проснуться. Ужасная стужа и ветер крутили в воздухе осколки домов. Те, кто мог выбраться из-завала, стремительно коченели и прятались снег. Укрыться от ветра им было негде, огня не добыть, а за воем стихии даже сосед крика помощи не услышит. Ровная, раскинувшаяся недалеко от высоких гор земля В Мика обернулось ледяными пустошами. Ни не видно, проклятие. Едва два из убежища, мы тут же оказались в кромешной тьме посреди лютующего бурана. Кроме снега и льда, ни дороги, ни даже направления различить было невозможно. Как знал, что нужно лично в машину прыгать, радовался я своей сообразительности. Даже если ничего нет перед глазами, у меня все еще есть мини-карта. Сейчас она, как нельзя лучше, поможет нам сориентироваться на местности. Нечто похожее в шлемы солдат поступает, но там скорее просто радар с метками от союзников. Да и вообще, если мы далеко от магической сети отъедем, сигнал пропасть может. С самого начала, как я узнал о магическом фоне у камня и то, как оно все работает, я начал думать, как бы его в аналог Wi-Fi превратить. На этом принципе и наша дистанционная связь И даже паспорта горожан работают. По сути, один камень генерирует импульс, а второй этот импульс может принять. Не то чтобы сложно. В тот момент, когда человек нажимает на мана-детектор у паспорта, тот отправляет импульс к ближайшему магическому камню и обновляет данные из общей сети. Весь наш город один большой камень. Фонить он будет у меня, будьте здрасте. Так как у нас весь город в одну сеть завязан. Это работает хорошо. Покрытие Wi-Fi очень плотное. Но если за территорию герцогства выехать, то связь начнет барахлить, а потом вообще пропадет. Да и заряжать машины там просто негде. Времени нет, рисков много. Но ничего страшного, справимся. Главное не ошибаться. Первый отряд, вы в деревню с меткой 1. Так как у меня есть хоть какая-то карта, я выставил маркер, и он отобразился в правом верхнем углу визора у нужной команды. Я просто оставил метку согласовано со своей мини-картой, и первый отряд солдат тут же понял, куда им двигаться. Два магических транспортёра отвернули от общей колонны, когда мы равнину Поши проехали, и устремились в сторону. «Пять часов, сказал я, смотря на батарею нашего транспорта. Забирайте людей, кого сможете, и отправляйте к стене на границе. Заряжайте транспорт и возвращайтесь назад. Второй отряд, вы к отметке 2. Принято, раздался ответ от командира той группы, и еще два транспортера отвернули в сторону. Мы к третьей поедем. Надеюсь, успеем вовремя. Только не поднимайтесь. Только не поднимайтесь. Только не поднимайтесь. Во тьме ночи под завалом никто ничего, кроме ужасного рёва стихии, не слышал. Казалось, что там наверху гуляет чудовище из легенд и глотает каждого, кто поднимет голову. с лежанки старик съежился в уголке подосевшей балкой и просто бредил раз за разом повторяя слова: "Не поднимайтесь". Стена дома изрядно просела, часть крыши снесло, и оттуда дул ужасно холодный ветер. Закутавшись в платья, женщины старались укрыться хоть чем-нибудь: залезть под охапку сена, под камни, да хоть в землю зарыться. Собрав детишек в одну кучку, люди внутри обхватили их руками со всех сторон, стараясь хотя бы не себя, так хотя бы их обогреть. "Не поднимайтесь", продолжал говорить полусумасшедший старик. "Нужно бежать", шептал кто-то во тьме, но ответа не было. Бежать было некуда. Снаружи смерть придет даже быстрее, чем настигнет тут. "Какому богу молиться, чтобы спасли нас?" Закрушалась женщина, Ног она больше не ощущала. Холод переставал чувствоваться вообще, а это был очень плохой признак. Она понимала это, и на смену ужасу приходило отчаяние. В разрушенном доме практически не было света. Разрушенная стихия печь перевернулась и угли разметала по улице. Бог в этом мире не имел личности. Бог в этом мире имел воплощение, но каждое воплощение магия. И магии у людей в этой деревне тоже не было. Старший ребенок выпрямился во весь рост, отпустив родителей, сложил на груди руки и низко дрожа от холода поклонился в сторону севера. Что ты делаешь? Я слышал от торговцев, сказал он. Люди на севере говорят, что если верить в герцога, то нигде не пропадешь. Говорят, он всегда приходит, когда тебе сложно. Это был акт отчаяния. Умирающие от холода люди готовы были цепляться за что угодно. Мы даже не его подданные, сказал отец семейства. Они жили на землях графа Тадора. Надеяться можно было только на помощь от него. Но все понимали, что это бессмысленно. Город, где он живет, в десяти километрах пути. Граф не придет, даже если ему захочется. Давайте хоть дом сожжем!» предложил кто-то умирать в огне лучше, чем в холоде. Не поднимайтесь, закричал дед, снова обрушив сердца всех в отчаяние. Здесь! А в тишине раздался совсем незнакомый крик. Он пришел сверху. Стальной лязг гуси не сданётся до крестьян, заставив прислушаться. А затем сквозь гул снежной бури голос раздался вновь. Мы армия Герца Горохона. Здесь есть кто? Мы здесь, чтобы Глава помочь вам. 47-я. Ария словно была во сне. Она, благовоспитанная леди, каким-то образом оказалась в стальной повозке, летящей сквозь буран. Не то, что на километры, на десятки километров вокруг вообще ничего не было. Был только холод и снег, даже свет солнца не достигал их. Но страшно не было. Было волнительно, а всё потому, что никто рядом, кажется, даже мысли о возможной смерти в этой пустыне не допускал. Её брат вёл всех вперёд, отдавал команды, и все слушали его ни разу не высказав ни капли сомнений. Это было так странно, так для неё чудно, но так восхитительно, так прекрасно. Стальной транспортер остановился на нужной метке, и все рыцари высыпались наружу, провалившись снег почти по пояс. Снежный буран за ночь больше метра снега насыпал. «Это деревня ужаснулась Ария. Перед глазами только высокие снежные холмы, да хилые колоски видне были. Где дома? Где заборы? Поля? Это точно деревня была. Девушка с трудом могла осознать, где именно она находится, а затем в ее визоре проскочил силуэт Ария посмотрела под ноги и отшатнулась назад. Там внизу, под грудой мусора, отчетливо виднелся красноватый человеческий силуэт. Красный это тепло, вспоминала Ария рассказ ее брата. Значит, этот мужчина, лежащий под снегом, жив? И как в ответ на ее размышления солдаты Роха бросились к дому и разом подняли сломанную крышу над головой. Один из них вытащил раненого мужчину из снега и быстро понес его к транспорту. Не зевай, услышала она голос брата. Обернулась, чтобы глянуть в его глаза, и только сейчас поняла, как стучит ее сердце и как дрожат руки. Помоги кому-то, если можешь, сказал Рохан. А если нет, не мешай. Девушка стиснула зубы и отправившись вперёд, вглубь деревни. Слова ее брата болезненно резанули, но он говорил верно. Он точно был прав. Она не хотела мешать никому. Она не хотела, чтобы кто-то решил, что она приехала в эту деревню зазря. Услышав о том, что пришла помощь, многие люди сами из-под завалов вылезли. Но не все. Кому-то нужна была помощь. "Идите в машину", кричала Ария, провожая людей. Они все прыгали в ее сторону, ведь огромный доспех протаптывал через снег спасительный путь. Трясущиеся от холода, страха, люди бежали и укрывались в магическом транспортере. Ария присела у развалин крайнего дома, приподняла осенувшаяся вниз массив из глины и протянула руку. "Хватайтесь", сказала она. За стеной на полу лежала женщина с ранеными ногами. Она была придавлена балкой, и Ария сильнее влезла под стену, откинув эту балку свободной рукой. "Спасибо" услышала она тихий всхлип на визоре в шлеме ария видела что женщина едва едва светится красным цветом она так замерзла, что почти не могла говорить я вас вытащу утешила ее девушка так то всю жизнь даже себя защитить не могла отчаянно желала для этой женщины жизни и торопилась спасти ее. на руках вынесла из завалов, передав другим рыцарям поджигай Раздался сзади громкий голос, и огромное пламя взвилось вверх. Девушка обернулась, чтобы понять, что случилось. Пусть транспортеры были нужны для перевозки солдат в силовой броне, но место в них все равно было не бесконечно, недостаточно, чтобы забрать всех людей из деревни за раз. Раненых сажали в транспорт, а Рохирим быстро заставили крепких мужчин из деревни организовать укрытие. Выжить тут ночь, а потом день невозможно. Но пару часов подождать более чем реально. Из разрушенных домов тут же был устроен большой костер. Все, что возможно, было вытащено на улицу, чтобы создать укрытие от все еще сильного ветра. Два рохери медленно разом поднимали лежащую в снегу балку вместе со всей рухнувшей крышей. Ария видела, как они открывают проход для ребенка, который прятался под обломками. А затем мир вокруг словно замедлился, остановился. Деревянная балка в руках рыцаря взялась трещинами. Раздался хруст, слышный даже завоем ветра. Казалось, еще мгновение, и вся эта груда снова обрушится. Сердце девушки практически замерло, но ноги отказались слушаться. Она хотела предупредить их, но даже крик из груди не вышел. Подвинься! – раздался рядом громкий окрик. Черный доспех с золотым венком на шлеме пронесся рядом с Арией, словно ветер. Скользнул вперёд, вытянул ногу и закатился под потолок рухнувшего строения. Вцепился в землю свободной рукой, а вторую согнул в локти, накрывая лежащую девочку. А затем снова раздался хруст, и огромная балка в руках рыцаря переломилась на две. Вся груда глины, дерева, снега и льда осыпалась вниз. "Брат!" закричала Ария. Секунда дошла для неё дольше вечности. Груда мусора, осевшая на землю, дрогнула, и черный доспех поднялся оттуда спиной расталкивая осколки строения. «Все в порядке, ответил тот, придерживая у сердца маленькое тельце. Стоявшие рядом воины помогли ему выкопаться и освободить ребенка. "Там мама!" закричала девочка в его руке сразу, как ее подняли. Все рохири мы обернулись, увидев на визоре едва теплый оттенок и женскую руку, которая лежала под досками где-то в углу. Рохан отпустил девочку, а руку направил себе под наплечник. Под массивной стальной плитой была небольшая ниша, внутри которой хранилась железная фляга на черный день. Откупорив ее, он просто вылил все содержимое поверх досок. Счет шел на секунды, и, кажется, эта лежащая под завалом рука пусть и слегка, но дрогнула. Ария просто на землю упала. Рыцари снова разобрали рухнувший дом, достав оттуда несчастную женщину. Кажется, все обошлось. Она была неуверена. лишь взглядом проводила катившийся транспортер. Первая партия выживших отправилась в крепость. Все, кто был ранен, слаб, погрузили первыми. Второй транспортер забрал всех детей. Присев у костра, девушка наконец выдохнула. В доспехе было тепло, но руки и ноги у нее были холодные, словно лед. Тут точно был воздух, но дышать было трудно. Рохири мы создали укрытие из снега и льда, из дерева и прочего мусора. Достали плащи и укутали выживших, кто еще оставался здесь. Жители деревни с огромной болью смотрели на то, что вчера было их домом, но все же подходили и благодарили их, каждого из них, даже Арию. "Ты молодец", сказал Рохан, присаживаясь рядом с сестрой. Я почти ничего не сделала. Неправда, сказал он. Ты спасла их. Если бы не ее взгляд, Рохан бы не увидел проблему. Он бросился под завал, когда увидел, как дернулась Ария. Сев поудобнее, он положил руки на колени и принял устойчивую позицию, как будто подался в отшельнике и решил заняться медитацией. Что ты делаешь? усмехнулась девушка. На заряд батареи глянь, хохотнул тот. Ария сместила взгляд в нижний угол визора и заметила там цифру. «Четыре процента!» — сказала она. У меня два!» — улыбнулся Рохан. Силовая броня была совершенным оружием, однако так же, как и другая техника, использовала много маны. Забравшись так далеко от герцогства, ее невозможно было подзарядить. Система жизнеобеспечения будет работать исправно, спокойно говорил он. «Пассивного поглощения маны от батареи хватит, чтобы мы не замерзли и не задохнулись, даже если неделю вот так просидим. Но двигаться мы не сможем. Нас заберут последними. Транспортёры вернулись из крепости, погрузив и забрав новых людей. Деревня стремительно опустела, остался лишь шум костра и вой ветра. Страшно, спросил Рохан. А затем его жёлтый визор потух, а голова доспеха осунулась. "Нет", честно ответила Ария, хотя и знала, что он не слышит её. Другие солдаты рядом тоже стали по очереди отключаться. Жёлтый свет в глазах доспеха у них исчезал, и каждый принял это с невероятной стойкостью, словно знал, что этим всё кончится. Подвинувшись ближе к брату, она коснулась его доспеха своим плечом. Это так удивительно было, Она сидела в ловушке, в железном гробу практически посреди ледяной пустоши. На километры вокруг ни души. А ей, правда, было не страшно. "Ты удивительный человек, брат", сказала она, а потом ее визор потух. Все системы доспеха выключились, кроме поддержки жизни внутри. Всё, что ей оставалось, это ждать, пока их спасут. Во тьме, тишине. Слышит только стук сердца. Совсем не страшно, сказала голова 48. Мм. <go -mo're playing out> Маленькая девочка открыла глаза, обнаружив себя в просторной белой комнате. Из большого окна внутрь падали лучи солнечного света. Она лежала на мягкой, узенькой, но всё ещё очень большой для ребёнка кровати, укрытая ouais. тёплым одеялом. Ты проснулась? Раздался рядом с ней мягкий голос, и девочка встретилась взглядом с женщиной, одетой вязаный синий свитер. На плечи у незнакомки был накинут длинный белый халат, а на шее виднелся странный, но очень красивый галстук, чем-то похожий на ожерелье. Прозрачная капля, созданная из дорогого стекла, а внутри нее красный крестик. Девочка никогда таких красивых и странных украшений не видела. Вы дух Спросила она, а женщина тут же хихикать начала. "Я доктор", сказала она. "Ты два дня проспала. Натерпелась ужасов, да?" "Не хочу просыпаться", пробурчал сонный ребенок, ерзая под плотным одеялом. Оно было таким мягким, таким теплым. После соломенных настилов в ее доме оно казалось каким-то нереальным. "Но ты ведь уже проснулась", улыбалась женщина. "Да," спросила девочка, хлопая глазками, медленно, но все же начиная воспринимать реальность. А где я? Ты в Северном герцогстве, продолжала улыбаться та. Армия его превосходительства привезла тебя. Сейчас ты в больнице. У тебя были сильно обморожены руки и ноги, но сейчас все в порядке. Точно, вздрогнул ребенок, вспоминая ужасы ночи и ледяной плен под завалом. Она не могла подняться из-за упавшей крыши, а под нее ветром нагоняло снег. Девочка осторожно высунулась под пододело ноги и медленно подвигала пальчиками, забавно рожицу скорчив, обнаружив на себе розового цвета пушистые носки. Еще сильнее одеяло задрала и увидела такого же цвета штаны. Хорошо двигается, кивнула женщина, посмеиваясь с ее реакцией. Бегать будешь как новенькая. "Да?" спросила та, но очень неосознанно. "А мама?" спохватилась она вскинув голову. Женщина медленно вытянула указательный палец, показав им вверх, в потолок. «А-а-а!» Задохнулась девочка. "Она этажом выше, во взрослом отделении", без задней мысли сказала женщина и только потом увидела, что ее пациентка почти что плачет. "Прости, пожалуйста", спохватилась она. Я тебя напугала, да? Её неосторожные действия чуть до обморока ребёнка не довели. Её состояние было очень тяжёлым. Упавшая крыша ударила её по голове. Начала объясняться женщина. Думаю, она ещё несколько дней проспит, прежде чем вы сможете увидеться. Она поправится. Будет бегать и прыгать так же, как ты, доктор утвердительно кивнула. Лала проснулась. Лала. Пока не говорили другие дети в коридоре детского отделения их услышали, а затем начали головы в дверной проем просовывать. Твои друзья очень ждали, когда ты проснешься», сказала женщина, смотря на три головы, торчащие из-за двери. Привет, помахала им девочка, не торопясь вылезать из-под одеяла. Оставлю Лалу вам, хорошо? Доктор уже знала, что эти детишки дружили. Три деревни были не так уж и далеко друг от друга, да и населения там было не очень много. Так что все вокруг хорошо знали друг друга и даже иногда в гости бегали. Ага, какой-то десятилетний пацанёнок подошёл к кровати и громко хмыкнул. Два дня спала. Ужас. Соня, крикнула ещё одна девочка. Хочешь пить? Двое детишек переглянулись, а потом начали чуть ли не силой тащить проснувшуюся подругу из кровати. Им очень хотелось похвастаться. Им очень хотелось показать, что они увидели тут покалла спала. Выбравшись из палаты, они оказались в большом коридоре. В центре него была комната без дверей, а на полу пушистый большой ковер. Однако девочку взяли под руки и потащили в сторону. В дальнем краю коридора была очень большая дверь, над которой висела надпись Столовая. До ужина два часа. "Много не пейте там", крикнула им вслед женщина, тихонько посмеиваясь. "Ладно". Трое возмутителей спокойствия скрылись за дверью, а доктор только головой покачала. "Они все точно здоровы, но так как податься им теперь некуда, был приказ оставить детишек в больнице. Какое-то время они поживут тут". "Можно попить?", крикнул мальчик, только зайдя в столовую. Грозная женщина за стойкой натянуто ухмыльнулась, глядя на пылкий энтузиазм, но ничего не сказала. Достала с полки четыре белых стакана и отдала детишкам, а те быстро взяли по одному. Один вручили пока еще ничего не понимающей лали, и быстренько зашуршали к большому ящику у стены. Вот, сказал мальчик, показывая на три краника, торчащие из ящика. Если стаканом на краник нажмешь, оттуда вода побежит. Круто, да? Пока тот рассказывал, другая девчонка просто прислонила стакан к одному из рычажков, и из крана сверху потекла прозрачная жидкость прямо в стакан. "В первом сладкое, а во втором кислое", сказала она. "В третьем странное", кивнул парень. "Говорят, оно только взрослым нравится". Лала хлопнула глазками, смотря на вот это вот все, и как-то неестественно вздрогнула. "Ничего не понимаю". Где я? Ещё молодая женщина открыла глаза и тут же зажмурилась. Из окна слишком сильно светило солнце. Ставни на нём никаких не было, но ветер по комнате не гулял. Тут было тихо, тут было тепло. Так тепло и так мягко, что она была подумала, что так и умерла там. После удара она какое-то время ещё оставалась в сознании, понимала, что жизнь из неё уходит. И помнила то тепло, которое оставалось на щеке после сбежавшей по ней струйки крови. Пошевелив рукой, женщина ощупала рану на голове. Там ничего не было. Ох, вы проснулись, высокий мужчина случайно заглянул к ней в палату. Он не ожидал, что пациентка очнется настолько рано. Просто осмотр делал. Я в порядке? спросила женщина, повернув голову. А остальные? Один человек погиб, сказал доктор, вошедший в комнату и отдёрнувший занавески, чтобы женщине не приходилось жмуриться. К несчастью, он слишком сильный удар получил. Люди герцога прибыли слишком поздно. Один человек Да при таком бедствии, вздохнула женщина, пытаясь привстать с кровати. Что же теперь будет? вздохнула она, подавшись страшной мысли. Их дом был разрушен. Ее привезли сюда. Выходили. Но что попросят взамен? Страх неизвестности так сильно ее придавил, что она губу закусила. Не нужно переживать, спокойно проговорил доктор, положив руку женщине на плечо. Поймав ее взгляд, он очень твердо, медленно ей сказал: Вас никто не бросит. Все страшное позади. И теперь все будет в порядке. А затем снова дежурную улыбку надел. Хотите с дочкой увидеться? Она уже два дня к вам в палату бегает. Все ждет, когда вы проснётесь. Конечно, улыбнулась та. Пользуясь поддержкой от доктора, она поднялась к кровати и вышла в больничный коридор, любуясь простором, убранством и светом внутри этого здания. Даже аристократы, наверное, позволить себе такой дом не могли. Пронеслась у нее быстрая мысль. Лекари ведь тоже аристократы, как правило. Этот дар достаточно редкий. Даже слабых лекарей за любые деньги нанять хотят. А этот мужчина так услужливо с ней говорил, помог подняться, а теперь ведет под руку. "Я точно не умерла", спросила женщина полушутливым тоном. Тот посмеялся. "Жизнь и здоровье людей герцогства Это один из важнейших приоритетов. Я не позволю вам умереть, мадам, из-за простой ветки и зимнего ветерка. Теперь уже женщина посмеялась. Ветка и ветерок. Те ужасы, что она вспомнила, воспринимались этими людьми так? Я ведь не человек герцога, сказала она. Раньше не были, улыбнулся тот. Но теперь все иначе. Женщина слышала разные слухи, которые передавались между простолюдинами в королевстве, но столкнувшись с этим, не знала что и сказать. Толкнув двери в детское отделение, она отбросила в сторону странные размышления. Решила просто верить судьбе, слушая детские оххи идущие со стороны комнаты впереди. Усевшись на ковер полукругом, девочки в розовых странных пижамах и целая прорва пацанов синих Слушали какой-то рассказ от доктора, который громко читал им всем принесенную книгу. О! Только и звучал восторженный гул на все отделение. Можно и я послушаю, осторожно спросила женщина. Мама, сорок девятая. Ух. Потянулся я, вытянув ноги и так разомлел, что аж спина хрустнула. 17 лет то уже разваливаюсь. Вот дерьмо. Погодка за окном была ветреная, но не опасная. Ставни в моей комнате быстро прибили на место, а я решил наконец еще и остекление туда засадить. Весь город этим благом пользуется, а я так привык, что мне в ухо дует, что как-то не торопился это исправить. Внезапное бедствие завершилось. По всему городу лишь пара десятков раненых. Кому-то в окно телега соседская залетела. Кому-то погулять выйти приспичило, но в целом город выстоял. Дома, что я создал, оказались весьма устойчивы. Спасательная операция была опасной. Я рисковал. Сжав кулаки, я думал, как же всё-таки было страшно. Ещё и сестру с собой потащил. Чёрт, выдохнул я. Это было так трудно, но всё не зря. Столько людей спасли. Столько всего сделали. А ещё Ария. Былое мнение о ней просто в щепке разбилось. открывшись мне в новом свете, она стала немного сиять. Мне очень хотелось с ней снова встретиться. Поднявшись из-за стола, я отошёл к двери, потянул ручку, застав по ту сторону замерзшую, испуганную девочку. Кажется, Ария о чём-то похожем думала. К моей двери подкралась, но стучать не решилась. А когда я дверь потянул, то так и застыла, как идиотка. Этот вид куда более моим воспоминаниям соответствовал. Девушка встретила меня распахнув глаза от неожиданности, открыла рот, чтобы что-то сказать, а затем закрыла его так ничего и не выплюнув, отступила на шаг, головой повертела, снова рот открыла. "Давай выпьем", твердо сказал я, прерывая эту забавную буфонаду. "Давай" Так же твердо сказала она. Отойдя на шаг, я пропустил ее в комнату. Ее робкий шаг меня немного повеселил. Открыв системное меню, просмотрев список отложенных в избранное вещей для экстренных случаев, я вытащил оттуда бутылку красного дорогого вина. Фокусник, хмыкнула Ария, смотря, как я из кармана здоровую бутылку выхватил. Волшебник, улыбнулся я. Из другого кармана появилось два небольших бокала. Я разлил вино, наполнив их до краев. Мы молча переглянулись с сестрой, а затем вместе, разом, до дна это вино выпили. Давай еще один. Ладно, мне тоже нужна была добавка, организм требовал срочно. Никогда такого вина не пробовала, сказала Ария, опустошив второй бокал. Даже не знаю, где его сделать могут. Ты много где побывала, да? Во всяком случае, в этом мире она видела больше земель, чем я. Бабушка частый гость в столице, начала говорить Аря. Она старалась меня с собой брать. Я даже на бал во дворце один раз попала. И как тебе? Это было ужасно, скривилась она, посмотрела на меня с очень грустным лицом. Там только силу понимают, знаешь ведь, Разве везде не так? Так, сказала она. Наверное. Не то чтобы я не мог понять ее состояние. С самого дня рождения и до сего дня она просто куклой была, которую в нужную сторону пинком в спину толкают. Бабушка многому меня научила, сказала она. Там было неплохо. Даже, наверное, хорошо. Я снова бокалы наполнил. Мы снова залпом их выпили. Пришлось еще бутылку купить. Это все не бесплатно, да? Я задал довольно очевидный вопрос. У женщины при дворе не так уж много путей, по которым можно идти, сказала она. Бабушка мне советовала лучше из них. И как он тебе? поинтересовался я. Ты хочешь вернуться туда? Я задохнулась девушка и не ответила. Насопилась, как десятилетний ребенок, пустой бокал ко мне протянув. Что тебе вообще нравится? спросил я. О чем ты думаешь, когда закрываешь глаза? Когда я жила в этом замке, сказала она, смотрела в окно. Каждый день представляла, как бы сбежать отсюда. Думала, что там, за теми горами, а за равнинами. Этот мир очень большой, улыбнулся я. Вот бы его увидеть, вздохнула Ария. Я так много себе представляла: забавных животных, людей. Ты знаешь, как выглядят варвары с пустошей? Говорят, у них шерсть по телу растет. Представляешь? Сестренка так завелась, медленно сцеживая вино из бокала, я наблюдал, как она игриво руками машет, представляя себе свои похождения. Море ведь очень большое, да? говорила она. Люди на кораблях могут месяцами там находиться, но так земли и не встретить. Говорят, с севера вообще ни один корабль не вернулся. Девушка внезапно запнулась, глянув на ухмыляющегося меня. Ты слушаешь? нахмурилась она. Стань моим министром, предложил я. Кем? Министром иностранных дел, серьезно сказал я. Твой брат вообще-то собирается стать правителем величайшей империи на всем континенте. Моя страна будет тянуться от моря на западе до морей на востоке. Мне нужен кто-то, кто будет говорить с царями, правителями, племенами. Кто-то, кто будет нести мое слово, держать за всю армию и накопленную власть. Я слегка прищурился. Очень ответственная должность, на которой придется объездить весь свет. Почему я? спросила она, даже моргать перестав. Потому что тебе можно верить, ответил я. Сестра, тебе я могу доверять. Отставив бокал, девушка отвернула голову. Замолчала надолго, слегка носом шмыгнула. Ну, если не хочешь, издевательски громко проговорил я. Конечно, хочу! еще громче завопила та повернулась ко мне снова бокал схватив. Давай еще выпьем. Погоди, сказал я, остановил ее распахнутой ладонью, а потом подхватив ею пустую бутылку с пола. Раз все решили, нужно кое с чем разобраться. Давно хотел это сделать, кстати. С чем? чем?» ка хочу кое-что проверить. Должен сказать, это вино не слабо так рассудок мутит, даже стоять трудно. Как мой министр, ты должна будешь говорить дерзко. Все люди вокруг просто дерьмо. Будут обижать тебя? Я их всех прикончу. Брат, ты напился, хихикнула та, увязавшись за мной, когда я из своей комнаты вышел. Это правда, заметил я. Но дело сути не меняет. Значит, я могу всем грубить? улыбнулась та. Если это нужно для дела, ответил я. Можешь даже побить их, если придется. — А если из за меня начнется война? С кем? остановился я, заглянув одним глазком в пустую бутылку. С королевством вот, например, хихикнула та. Тебя так там сильно обидели? Есть такое. Хмм, затянул я Сейчас убивать их нет смысла. Но я не думаю, что мы с ними поладим. Впрочем, я обещаю, что никогда в жизни ни один идиот не посмеет тебя унизить. В следующий раз, когда ты прибудешь к ним как мой дипломат, все в королевстве должны будут с тобой считаться. Я серьезно глянул на девушку. Весь мир однажды будет со мной, а значит и с тобой. Считаться. Веришь мне? Ты правда очень амбициозен, сказала она. Верно. И ты силен?» — силён, кивнула так сильно, что чуть не свалилась на пол. Ты правда сильный. Давай начнем с малого, сказал я. Оставим королевство Чутка на потом. Тут есть кое-кто, кто тебя тоже обидел. Кто? спросила девушка, немного посмеиваясь, а затем заметила, что я привел ее к тому коридору, к дверям кабинета нашего мертвого отца. Нахально хихикнув, я подбросил в руках пустую бутылку, а затем со всего маху запустил ее в деревянную дверь, рассадил ее в клочья. Пошел ты нахер, Теодор. Ты что делаешь? захохотала Ария. Держи, улыбнулся я, протянув ей вторую пустую бутылку. Нет! Бери! «Ну нет, отмахнулась та, а затем посмотрела на мой Escal, на деревянную дверь и осторожно приняла пустую бутылку. Замахнулась с плеча и бросила ее по моему примеру. «Пошел ты, папа, закричала та, плотно зажмурившись. Я рассмеялся. Смотря на нее, у меня началась истерика. Плюнь туда, ухмыльнулся я. Нет! Это легко. Я полный рот слюны набрал, а затем в сторону кабинета выпустил. Фу! Взорвалась ария. Я благовоспитанная леди. Мне «Мне-то не рассказывай. Трясущаяся от нервозности раздражения и раздражения, веселя девушка высунула язык и больше чихнула, нежели плюнула в дверь отца. «Тоже же мне, хмыкнул я, поиграв челюстью. Давай внутрь войдем, перевернем там что-нибудь. Там же бумаги какие-то. Плевать, они не важны. Тогда давай. Только дверь оплёвана. у Застонала та и, смеясь и кашляя. Пошли, хохотал я, открыв дверь и войдя в это отвратительное место. Давай шкаф опрокинем. Схватившись за стенку большого шкафа, я только предложить успел, как Какари ухватила за него с другой стороны. Давай, толкай! я рассмеялся. Теперь стол. Просто ломай его, переворачивай. Это чучело на стене. Отец любил его? Не знаю. Какая разница? Пошел он в жопу. Да! А давай тут просто все сожжем. Эй. Дневник наблюдения службы безопасности 1. Наблюдаю за лордом. Весь день в замке сидит. Грустненько. Обычный день. Иша. Дневник наблюдения службы безопасности 2. Лорд снова город строит. Смотрю за ним. Услышал от людей о новой булочной. Хороший день. Иша. Дневник наблюдения службы безопасности 3. Лорд далеко город строит. Не могу дотянуться до булочной. Нужно за лордом следить. Грустный день. Иша. Дневник наблюдения службы безопасности 4. Лорд в замке сидит. Булочка в городе. Грустный день. Иша. Дневник наблюдения службы безопасности 5. Лорд сестру встретил. Смогла достать булочку. Потрясающий день. Иша. Дневник наблюдения службы безопасности 6. Лорд в замке сидит. Снег идет. Холодный день. Иша. Дневник наблюдения службы безопасности 7. Лорд и сестры хулиганят. Южное крыло замка горит. Возможно, переехать в город придется досрочно. Хороший день. Иша.